Коммерческие банки и другие финансовые посредники, зачем они нужны в современной экономике? Ну, достаточно часто банки не любят. Обосновать эту нелюбовь в период частных кредитных денег было гораздо проще. Действительно, тогда коммерческие банки получали сверхприбыли. Сегодня таких сверхприбыли нету, но определенный ареал таинственности и какой-то элитарности в отношении банков зачастую остается. Давайте попытаемся разобраться, чем он обусловлен и какие функции в рамках всей экономики сегодня выполняют коммерческие банки и какие возможности эта роль в экономической системе дает самим коммерческим банкам. Первое. Посмотрим на денежный рынок. 18 19 век как я упоминал коммерческие банки можно назвать во многом хозяевами денежного рынка во многом они задавали о на нем. на сегодняшний день таким первым игроком инициатором является центральный банк Но коммерческие банки, они, тем не менее, по-прежнему играют важнейшую роль в формировании конечного денежного предложения. Идея двухуровневой банковской системы подразумевает, что центральный банк он имеет эксклюзивное монопольное право создавать деньги, но распространять их в экономике и предоставлять конечному заемщику А Право имеют исключительно финансовые посредники, в первую очередь, как раз-таки, коммерческие банки. Как происходит процесс денежного предложения в современной экономике? Коммерческие банки, взаимодействуя с фирмами, с населением, они примерно видят, какой спрос есть в экономике. А этот спрос, как мы говорили, он во многом обусловлен бизнес-циклом, отклонением текущей ставки денежного рынка от естественной ставки. И они понимают, нужно ли предоставить сегодня денежному рынку больше денег, то есть, например, есть какие-то большие объемы неудовлетворенного спроса, Или же, наоборот, сегодняшнее предложение кредита избыточное. Исходя из таких соображений, они выходят на так называемый аукцион Центрального банка. Аукцион Центрального банка ну, — это своего рода аукцион, где товаром являются деньги. И коммерческие банки они выставляют свои заявки, какое количество денег они готовы получить на свои счета от Центрального банка. И то, что уравновешивает а, этот рынок, это не что иное, как процентная ставка. При этом центральный банк, он преследует свою цель. Как мы говорили, это а, задать желаемый для него уровень процентных ставки и через процентную ставку желаемые стимулы в экономике. А коммерческие банки, они мотивируются... А, исходят исключительно из мотива прибыли. Но в этом случае, руководствуясь исключительно мотивом получения прибыли, они, тем не менее, для всей экономики выполняют очень важную функцию. Они по-прежнему распределяют ресурсы эффективным образом. Если они дадут деньги тому, кто не в состоянии реализовать свой проект и, соответственно, не в состоянии выплатить процентную ставку по кредиту, в таком случае коммерческий банк он а, столкнется с убытками, он будет не в состоянии расплатиться с центральным банком. Соответственно, в чем а, большое а, достижение существующей двухуровневой модели? С одной стороны, у нас по-прежнему сохраняется механизм, а, присущий кредитному а, механизму предложения денег, когда ресурсы заведомо за счет мотива, А преследование прибыли распределяются эффективным образом. А кроме того, у нас центральный банк через коммерческие банки получает сигналы о состоянии денежного рынка. По поведению коммерческих банков он видит, нужны рынку дополнительные деньги или, наоборот, количество денег, сегодня имеющееся на рынке, является избыточным. Но при этом мы оградили себя от той нестабильности, которая была свойственна частным кредитным деньгам. У нас появился кредитор последней инстанции центральной банки. Что в рамках такой системы происходит с количеством денег, с денежной массой? Здесь важно понимать, что центральный банк, создавая деньги, что значит центральный банк создает деньги? Это запись на счетах. Центральный банк говорит коммерческому банку, я зачислил вам определенную сумму денежных средств. Это означает, совершились бухгалтерские проводки, деньги появились из воздуха. Вот это сам акт-процесс эмиссии, о котором говорят часто иносказательно, деньги печатаются. Вживую они обычно печатаются потом, первично безналичная эмиссия. У коммерческого банка, а на его счете в Центральном банке, появляется свободный резерв, те деньги, которые он получил от этого же центрального банка. И дальше за счет этих денег коммерческий банк может кредитовать фирму, физическое лицо к нему обратившееся. Допустим, он прокредитовал фирму А. Что значит прокредитовал фирму А? Это означает, что со своего счета в центральном банке он перечислил эти деньги центрального банка на счет фирмы А, допустим, в банке 2. Что означает новая ситуация для банка 2? Для банка 2 она означает, что на счете его клиента появились свободные денежные средства. И если клиент пока ими никак не распорядился, у банка 2 появляется свободный резерв. Что может сделать с ними банк 2? Он тоже может кого-то прокредитовать. Происходит так называемый повторный счет. 1 рубль, созданный центральным банком, впоследствии за счет совершение кредитных и депозитных операций, или, как иногда еще говорят экономисты, за счет повторного счета одних и тех же денег, он может прирастать многократно. Ну Самый простой пример из обывательской жизни, например, Вася одолжил Пете 10 рублей, Петя эти 10 рублей одолжил Коле. В результате одни 10 и те же 10 рублей обусловили, сделок на 20 рублей. И дальше такие сделки на базе вот этих первичных 10 рублей могут происходить сколь угодно долго. Точно такой же механизм происходит в банковской системе. И вот этот процесс называется мультипликацией денег. То есть коммерческие банки, они те деньги, которые создает центральный банк, экономисты деньги центрального банка называют денежной базой, мультиплицируют в денежную массу, создавая конечное предложение денег в экономике. Потенциально, как я сказал, оно при описанных механизмах могло бы достигать бесконечных масштабов. Но, естественно, коммерческие банки понимают, что за каким-то количеством а, средств, к ним всегда могут обратиться и истребовать их в наличном виде. Поэтому они поддерживают определенные резервы и держат их на счетах в Центральном банке. Кроме того, часть таких резервов в обязательном порядке требует от них, от коммерческих банков, поддерживать тот же самый Центральный банк. Вот этот механизм резервирования, он математически ограничивает бесконечный рост денежной массы. И в результате у нас величина денежной массы, того самого конечного предложения денег в экономике, она становится подвластна центральному банку, хотя инструментально не он его осуществляет. Денежную базу в денежную массу превращают коммерческие банки. Но за счет управления нормой резервирования Этот процесс становится под властью Центральному банку. В результате мы получаем, что на денежном рынке коммерческие банки сегодня выполняют ну, можно сказать, роль некого ведомого Центральным банком. Они реагируют на стимулы, которые генерирует Центральный банк. Тем самым они зарабатывают для себя и извлекают прибыль. Но одновременно они тем самым создают денежное предложение во всей экономике, придавая ему черты и характеристики эффективности, связанные с механизмом функционирования кредитных денег. За что критикуют в этом случае коммерческие банки? Почему тот реол таинственности, о котором я упоминал, он зачастую сохраняется? Потому что а, даже избавившись от сверхприбыли, можно говорить, что коммерческие банки по-прежнему контролируют процесс денежного обращения. Любая сделка, которая совершается в безналичной форме, например, вы с вашей пластиковой карточки оплатили покупку в магазине, она означает движение средств по банковским счетам. И, возможно, вы об этом не задумываетесь, но, безусловно, вы за это платите. Возможно, не напрямую, но вашу сделку ее оплачивает, например, магазин в приведенном мной примере. Отсюда можно сказать, что коммерческие банки действительно в какой-то мере монополизировали денежное обращение. Потому что в конечном итоге расчетная сделка между двумя субъектами — это всегда движение денег по банковским счетам. Хорошо это или плохо? Но экономисты таким образом вопрос не ставят. Но сегодня возникает запрос на то, чтобы появилась альтернатива расчетам, связанным с движением средств по счетам коммерческих банков. И, соответственно, комиссии, которые а, связаны с этими расчетами, могут идти не только коммерческим банкам, но и формироваться и распределяться каким-то образом альтернативно. Таким образом, резюмируя, можно сказать, банки уже не те монстры, которыми их можно было назвать 150-200 лет назад. Сегодня они скорее играют вспомогательную роль в процессе формирования денежного предложения. Но то, на что можно покуситься, это их роль в осуществлении расчетов и любых денежных транзакций. Здесь Эта роль по-прежнему очень велика.